— Ничего, ничего, тетя Дафна, все в порядке. — В порядке? Просто мы репетировали концертный номер. Ведь концерт уже совсем скоро, нельзя терять ни минуты. — Ах, вот как! Ну что ж, мы ждем тебя в гостиной. — Хорошо, тетя Дафна. — Гертруда надеется, что ты сыграешь с нею в трик-трак. — Конечно, тетя Дафна. — Если, разумеется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 подобно полуторамесячному сроку на острове Солнечного Дьявола. Раньше я считал, что в школьном мире ближе всего к покойному капитану с Брига Баунти стоит наш преподобный Обри Абджойн, но теперь убедился, что рядом со свирепой старухой Винкворт он просто жалкий приготовишка. — Огастус, это вы привезли огромного лохматого пса? — задала она мне вопрос.